Около дома номер 16 по поперечной улице остановилась видавшая виды полицейская машина. Из нее выбрался коренастый мужчина с широким красным лицом в форме капитана полиции. Подойдя к калитке, он крикнул. «Гражданка Хомикола! Зинаида Федоровна! Ты дома или как? К тебе гости!» На окне шевельнулась занавеска, затем скрипнула дверь, и на крыльце показалась хозяйка. Крепкая старуха лет 70, слишком в непременном фланелевом халате, который, как известно, является повседневной верхней одеждой немолодых жительниц деревни и пригородов. — Не как ты, Степаныч, — проговорила она из-под руки, разглядывая полицейского. — Тебе сколько надо-то? Ты заходи. У меня как раз свежий первач готов. Попробуй стаканчик. — Ты что такое говоришь, Федоровна? — Участковый опасливо оглянулся на машину. «Какой такой первач? Какой стаканчик? Тут со мной товарищи приехали, поговорить с тобой хотят, а ты тут такое. Они тебя могут неправильно понять». Из машины выбрались два дружных капитана — Творогов и Бахчинян. Вслед за участковым они подошли к Зинаиде. «Как раз мы все правильно поняли», — с веселой угрозой в голосе проговорил Творогов. «И товарищем твоим налью» продолжала Хомякова, еще не почувствовавшая сгущающихся над ее головой туч. «Я что, не понимаю? Полицейский он тоже человек?» «Замолкни, Хомякова!» — прикрикнул на нее участковый. «Люди к тебе по другому делу! Люди к тебе с ордером!» «Ох ты!» — хозяйка всплеснула руками и попятилась. — Ты что же, Степаныч, и заранее меня не предупредил. Почему меня не подготовил? Я тебе что, зря плачу? — Не слушайте ее, мужики, — проговорил участковый. Она сама не знает, что говорит. — А, по-моему, очень даже знает, — пробормотал Творогов. — Но это ладно. Мы сейчас по другому делу. Ваши товарно-денежные отношения нас не интересуют. «Так что, гражданка Хомякова, приглашайте в дом. Будем с вашим хозяйством знакомиться». «А я ничего. Я разве чего?» — залебезила Зинаида. «Заходите, гости дорогие. У меня, конечно, угостить вас нечем. Я женщина бедная, на одну пенсию живу». Она, пятясь, прошла через сени в комнату, и трое полицейских проследовали за ней. По дороге Творогов намётанным взглядом отметил в синих объёмистые бутыли для самогона и переглянулся со своим напарником. Но тот только пожал плечами. Этот вопрос их сейчас не волновал. может все всё-таки по стаканчику?» — повторила хозяйка с надеждой, заглядывая в глаза гостей. «У меня и закуска есть, огурчики свои, и капустка квашеная хорошего засола». Она кивнула на кадушку, стоявшую в углу комнаты. Бахченян проследил за ее взглядом, и вдруг его глаза вспыхнули, как светофор над переездом. — А это у вас что такое, уважаемая? Кадушка с капустой была закрыта дощечкой, на которой для тяжести лежала выточенная из серого камня фигурка кошки. — Да так это ничего, груз, капусту прижимать, — заюлила Хомякова. «Груз, значит», — задумчиво проговорил Бахченян. «Может, и груз, а только в перечне пропавших при квартирных кражах ценностей упоминалась яшмовая статуэтка кошки, китайская, XVIII века. Очень, между прочим, большой ценности. А вы этой кошкой капусту прижимаете». «Ничего не знаю», — заверещала хозяйка. Ни про какие такие кражи не слышала, кошку эту на улице нашла. Думаю, что зря валяется. Бедную женщину обидеть ничего не стоит. Ладно, бедная женщина, вступил в разговор творога, который уже успел бегло осмотреть помещение и не нашел больше ничего интересного. У вас в доме сколько комнат? Одна только это, пригорюнилась Зинаида Федоровна. Нету у меня излишков в жилплощади. Вот Степаныч вам подтвердит, он меня давно знает. Про излишки никто и не говорит, а вот как насчет подпола? — Нету у меня никакого подпола, — недовольно буркнула хозяйка. — К чему он мне? — Как к чему? Вы ведь, Зинаида Федоровна, овощи на огороде выращиваете, так должны их где-то хранить. «Да много ли мне одной надо?» — жалостно вздохнула хозяйка, подперев щеку ладонью. «Хлеба кусок, да чаю стакан!» Участковый, однако, за спиной у хозяйки выразительно взглянул на Творогова и показал ему взглядом на коврик возле кровати. «Хороший половичок», — оживился Творогов. «Сами плели?» «Сама, сама!» — гордо подтвердила Зинаида. «Зимой времени много!» «Можно посмотреть?» Не дожидаясь ответа, Творогов поднял край коврика и изобразил удивление, увидев под ним крышку подпола. «Надо же! Вы говорили, нет у вас подпола. Вот так живете в доме и сами не знаете, что у вас есть!» На этот раз хозяйка промолчала. Творогов подцепил крышку за кольцо и поднял. Перед ним оказалась лестница, спускающаяся в сухой и чистый подвал. Творгов спустился по ней и вскоре снизу донесся его голос. «Ну, идите все сюда! И хозяйка тоже! Тут есть на что посмотреть!» Через минуту все уже стояли в подвале, ярко освещенном лампой под потолком. Вдоль стен подвала тянулись полки, заставленные коробками, ящиками и мешками. На самом же видном месте красовался сложный и красивый агрегат в котором только очень опытный человек сразу опознал бы самогонный аппарат. «Да, Зинаида Федоровна, чего тут только у вас нету», — проговорил Творогов, разглядывая содержимое полок. «Сахар, крупы, консервы. Да тут у вас продуктов на несколько лет. Зачем вам это? Сейчас же все есть в магазинах». «Сейчас есть, а завтра не будет». — отозвалась хозяйка. — Мало ли, как жизнь обернется. Запас, он никогда не помешает. — Да к вашему запасу уже мыши подбираются, — усмехнулся Творогов, услышав в углу подвала недовольный писк. — Впрочем, мы сюда не за этим пришли. Бахчинян с задумчивым видом прохаживался вдоль задней стены подвала, обитый ровно оструганными досками. — Слышь, Никитич! — обратился он к напарнику. «Мне кажется, или за этой стеночкой что-то тикает?» «Может, у нее там взрывное устройство заложено?» — заволновался Творогов. «Ничего там не тикает!» — всполошилась хозяйка, и глаза ее предательски забегали. «А вот мы сейчас проверим». Бахчинян подцепил крайнюю доску ножом и отделил ее от стены. За ней оказалась глубокая ниша. Вот это что тикает, проговорил Бахчинян, нырнув в нишу. Это никитич, не взрывное устройство. Это гораздо лучше. Зинаида Федоровна, часики эти вы тоже на улице нашли? Он вытащил на свет бронзовые каминные часы в форме слона с резной башенкой на спине. Из окна башенки выглядывал китаец с фарфоровым улыбающимся личиком. «Часы бронзовые каминные в виде слона с погонщиком», — по памяти процитировал Бахчинян, похищенный из квартиры директора компании «Ориент-экспресс» Лютикова. «Ничего не знаю», — заверещала Хомякова, — «какая такая компания? Какая такая квартира?» «А это у нас что?» — Бахчинян поставил на пол часы. Снова залез в нишу и достал оттуда большую вазу, выточенную из цельного зеленого камня. «Не как эта малахитовая настольная ваза XVIII века из коллекции телеведущего Самоцветова. Тоже находится в перечне ценностей похищенных из обворованных квартир. И тут такого добра еще очень много». Ашот приблизился к хозяйке, которая стояла посреди подвала, сцепив руки на груди. «Очень глупо краденные вещи у себя дома держать, так что, гражданка Хомякова, пора колоться. Назовите имена своих сообщников, расскажите подробности преступлений. Суд, возможно, учтет ваше добровольное признание». «Да знаю я, как он учтет», — проворчала Хомякова. «Одни разговоры. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Самогон — это я признаю, гоню, исключительно для собственного потребления и вместо лекарства. Но иногда случается, продаю немного, поскольку на пенсию не прожить. Люди у меня просят, а у меня сердце доброе, отказать не могу. Те, кто ко мне за этим самогоном приходят, если у кого нет денег, иногда вещами расплачиваются». «Ага, и все почему-то краденными», — сурово произнес Творогов. Бахчинян тем временем с удивлением уставился на самогонный аппарат. В самом его центре был укреплен красиво изогнутый золотистый предмет, расширяющийся к нижнему концу. «А это что такое?» — А шот ухватился за золотистую трубку. «Известно, что змеевик...» Сознанием дела ответил участковый Степаныч. «Самая главная часть в любом самогонном аппарате». «Змеевик?» — повторила Шот и выдернул трубку из аппарата. «Ты что же такое делаешь?» — вскрикнула Хомякова. «Ты зачем же, Ира, аппарат ломаешь? Я же без него как без рук. Мне же без него по миру пойти придется, он же мой кормилец». Точнее, поилец. Поправил ее Бахчинян и повернулся к напарнику. «Ты знаешь, Никитич, что это такое?» «Инструмент какой-то», — неуверенно проговорил Творогов, разглядывая предмет, который бережно держал Ашот. «Это Никитич, не просто инструмент», — поправил его напарник. «Это Никитич, золотой саксофон выдающегося джазового музыканта Ливона Кесаряна. Квартиру Ливона тоже ограбили» и больше всего он расстраивался из-за этого саксофона. — Что, правда золотой? — с интересом спросил Творогов. — Но вообще-то позолоченный, — уточнил Ашот. — Но не в том дело. Этот саксофон подарил Ливону во время его гастроли по Америке великий саксофонист Чарли Паркер. Так ему понравилось выступление Ливона, что он отдал ему свой любимый саксофон, вроде как эстафету передал. Так что ты представляешь, Никитич, как Ливон дорожил этим инструментом и как он расстраивался из-за его пропажи. Все концерты отменил, гастроли в Германии. Он повернулся к Хомяковой и неожиданно грозным голосом воскликнул. — И такой инструмент ты, старая корга, в свой поганый самогонный аппарат засунула. Да я из тебя за это хазани хороваться сделаю! С этими словами он двинулся на хозяйку, страшно вращая темными выпуклыми глазами. Неожиданная вспышка смуглого полицейского очень испугала Зинаиду, но еще больше ее испугало незнакомое слово, которое он употребил. Увидев страх в ее глазах, Творгов решил подыграть напарнику и вполголоса сказал, обращаясь к хозяйке. — Ну, да игрались вы, гражданка Хомякова! Когда он такой делается, я его сам боюсь. Он за того музыканта очень на вас рассердился, как бы и правда Хазани Хоровац не сделал». «Ой!» — Зинаида побледнела. «Не надо, я скажу, я все скажу, только уберите от меня этого зверя». «Ладно, попробую». Творогов подмигнул Ашоту и тут, переведя дыхание, ушел в дальний угол подвала. «Ну, говорите, раз уж обещали». Повернулся Творогов к Хомяковой. «Это все, Гришенька!» — начала та дрожащим испуганным голосом. «Племянник мой!» «Так, теперь, пожалуйста, подробно и со всеми деталями», — потребовал Творогов. «И давайте уж вернемся обратно в комнату, а то в подполе протокол допроса не очень удобно составлять». Все четверо поднялись по лестнице в комнату. По дороге участковый придержал Творогова за локоть и спросил опасливо, косясь на Ашота Бахчиняна. — А что, он, напарник твой, правда может это самое сделать? Ну, как его? — Хазани Харавац? — усмехнулся Творогов. — Может, запросто. Я сам несколько раз видел, как он его делает. — А что же это такое? «Блюдо армянское, баранина с овощами и пряностями, тушеная в горшочке. Очень вкусно, между прочим». Зинаида Федоровна уселась около стола, пригорюнилась и приступила к рассказу. Начала она издалека. Сама она родилась и выросла в маленьком городке на Урале. Там же провела зрелые годы. Однако личная жизнь у нее не сложилась. Муж попался пьющий, зарабатывал мало — тащил все, что можно, из дома. А потом по пьяному делу попал под поезд на железнодорожном переезде. Зинаида Федоровна недолго его оплакивала. Покойник был мало того, что пьяница, к тому же очень невоздержан на руку, проще говоря, колотил жену по любому поводу, и вовсе без повода. Так что после его смерти Зинаида, честно говоря, вздохнула с облегчением. И тут как раз ей написала «Евдокия», двоюродная сестра из Петербурга, позвала к себе жить. Сестра имела в Питере собственный дом, так что за жильем проблем не возникло бы. Зинаида Федоровна, недолго раздумывая, продала свою комнату и отправилась на новое место жительства. Она слышала, будто в Питере лучше с работы, чем в провинции, и подумала, что при наличии бесплатного жилья она заживет, как у Христа, за пазухой. «Правда, по приезде...» Она испытала сильное разочарование. Собственный дом оказался вот этой самой развалюхой на поперечной улице. Двоюродная сестра сильно пила и по этой причине обзавелась множеством болезней. А родственница из провинции понадобилась ей в качестве бесплатной сиделки. Кроме того, Евдокия гнала самогон, чем и зарабатывала на жизнь, а по причине слабого здоровья стала плохо справляться с этой работой. В общем, на Зинаиду легла вся работа по дому, присмотр за самогонным производством да уход за больной сестрой. А Евдокия, хотя и болела, все деньги за проданный самогон оставляла себе. Точнее, отдавала их любимому сыночку Грише. Так что Зинаида опять осталась ни с чем. Тут ей подвернулась работа дворника в новом доме на Наличной улице. Она ухватилась за эту работу, хотя приходилось ездить в другой конец города. В доме на наличной жила в основном публика приличная, чистая, жильцы сильно не мусорили, так что работа оказалась не слишком тяжелой. Зинаида Федоровна, от природы женщина разговорчивая, любила почесать языком с соседками, и волей-неволей разговор заходил о богатой семье Ивановых. То есть, вероятнее всего... Были в доме семьи и побогаче Ивановых, но Инна Васильевна очень уж любила свое богатство выставлять на показ. С ведром помойным выйдет, и то вся цацками дорогими обвешается. Неудивительно, что соседи ее не слишком любили и часто обсуждали. Недобрый глаз ведь все видит. И дома с сестрой Зинаида пару раз упомянула невоспитанную богачку. При тех разговорах присутствовал Гришенька, и слушал он тетку с явным интересом. А потом... Потом квартиру Ивановых обчистили. Весь дом узнал, что все их богатство — инины выдумки и хвостовство на пустом месте. Все инины драгоценности — копеечные стекляшки. Инна Васильевна с того дня старалась ни с кем из соседей не встречаться, так как знала, что над ней смеется весь дом. Впрочем, ни одной ей было не до смеха. Дворничиха Зинаида Федоровна тоже сильно расстроилась. Сперва, правда, она не заподозрила, что племянник Гришенька имеет к этому ограблению какое-то отношение. Но через несколько дней Гриша наведался в домик на поперечной улице и, выпив пару стаканов теткиного самогона, начал на нее кричать, что она его подставила, выставила дураком перед друзьями. «О чем ты, Гришенька?» — спросила Зинаида Федоровна в недоумении. «Будто сама не понимаешь!» — огрызнулся племянник. «Наговорила, что у этих Ивановых денег куры не клюют, а у них и брать-то оказалось нечего. Голь перекатная». «Гришенька», — перепугалась тетка, — «неужели это ты?» Он же в ответ обругал Зинаиду Федоровну такими словами, каких она даже от мужа покойника не слышала. Капитан Творогов, который старательно фиксировал показания хозяйки дома, в этом месте прервался и поднял на нее взгляд. «Значит, гражданка Хомякова, вы подтверждаете, что кражу в квартире Ивановых на наличной улице совершил ваш племянник Григорий с соучастниками?» «Это все они!» — воскликнула Зинаида убежденно. «Это все дружки его! Сбили Гришеньку с пути, втянули в дурные дела!» «Гришенька — хороший мальчик, добрый и воспитанный, а дружки его сбили с толку. Такие все скверные, пробы ставить негде. Особенно один, уголовная его морда. Страшные, волосы белые. Имя, фамилию не знаете?» «Не знаю», — честно признала Зинаида. «Промеж себя они его кличут мертвяком. И правда, он на покойника сильно смахивает. Такой страшный!» «А у Григория, племянника вашего, такая же фамилия, как у вас, Хомяков?» «Нет, я же по мужу Хомякова, а Гришенька, он Зайцеваев». «Ну, продолжайте», — разрешил Творогов, отметив все в протоколе. После такого ужасного открытия Зинаида Федоровна очень расстроилась, но еще больше она огорчилась, когда ее уволили с работы. Официально управляющий сказал, будто за нарушение дисциплины, и якобы от нее частенько пахло спиртным, однако на самом деле повлияло то, что в доме пошли слухи о причастности дворничихи к ограблению квартиры Ивановых. Слухи эти распространяла пенсионерка Полина Сидоровна, та, что с пекинесом. Ей стало обидно, что на допросе в полиции Зинаида выставила ее полной маразматичкой. Тут двоюродная сестра Евдокия очень своевременно померла. То ли тоже расстроилась, узнав о темных Гришенькиных делишках, а, скорее всего, выпила лишку собственного самогона. Так или иначе, только отмучилась Евдокия. Зинаида Федоровна осталась одна в домике на поперечной улице и взяла в свои твердые руки самогонный бизнес. Тем более, что из-за болезни сестры давно уже реально сама с ним управлялась. «А что мне оставалось делать?» — спросила она Творогова. «С работы меня уволили. На новую работу в моем возрасте не устроишься. А жить-то на что-то надо». «Вы, гражданка Хомякова, так и не прояснили, откуда в вашем доме взялись краденные вещи». Глаза хозяйки снова забегали, но Ашот Бахченян грозно взглянул на нее и вполголоса произнес страшные слова «Хазани хоровац». Зинаида вздрогнула и продолжила. «А я разве знала, что они крадены? Мне Гришенька их приносил, просил у себя подержать. А я откуда знаю, где он их брал? Может, подарил ему кто?» «Значит, укрывательство краденого, а, возможно, скупка с целью перепродажи», — проговорил Творогов, оторвавшись от протокола. «Это уже статья 78-я, до восьми лет». «Какая скупка! Какое укрывательство! Не знала я, откуда он это берет!» — заныла Зинаида. «Насчет этого судьям будете доказывать. А уж как они решат, вы вот лучше скажите. Про остальные квартирные кражи вы что знаете?» «Ничего не знаю. Вот те крест!» Хозяйка ударила себя кулаком в грудь. «После того случая с Ивановыми они меня не слушали. Кто-то другой их на квартиры наводил». — Ладно, Хомякова, это мы проверим. А пока подпишите вот здесь. Творогов пододвинул ей листы протокола, исписанные мелким неровным почерком. Зинаида заколебалась, но перехватила мрачный взгляд Бахченяна и крупно вывела внизу протокола свою фамилию. Капитаны удовлетворенно переглянулись, и в этот самый момент за окном скрипнула калитка. — Это кто же к вам пожаловал? — С живейшим интересом проговорил Творогов и отодвинул занавеску. По тропинке к крыльцу шел краснощеки молодой человек лет 25 с гладко прилизанными волосами и подозрительно честными глазами, какие бывают только у воров и мошенников. «На покупателя самогона не очень похож», — произнес Творогов, отходя от окна. «Гришенька!» Вскрикнула Зинаида, схватившись за сердце, и бросилась было к двери, но наткнулась на Бахчиняна и плюхнулась обратно на стол. Дружные капитаны отошли к двери и встали по двум сторонам от нее. Дверь распахнулась, племянник по-хозяйски вошел в комнату и с порога проговорил. «Здорово, тетя Зина! Накрывай на стол, жрать хочу! Так, ничего из тех вещей продать не успела?» Что-то ты мышей не ловишь. Надо бы место расчищать. Скоро мы на новое дело пойдем». «Гришенька, о чем это ты? О каких вещах? О каком деле?» — залопотала хозяйка, приподнимаясь со стула. «Как о чем? Ты что, тетка, умом тронулась? Не хочешь мне хабар отдавать? Ты смотри, будешь крутить, я с мертвяком вернусь, а с ним шутки плохи». «Гражданин Зайцеваев?» Сурово проговорил Творогов, выступая из-за двери. Гриша метнулся было к окну, но там его перехватил расторопный Бахчинян. Поняв, что сбежать не удастся, Григорий избрал другую линию поведения. Он изобразил на лице удивленную улыбку и проговорил самым невинным тоном. — Да, я Зайцеваев. А вы кто такие? Друзья моей тети? — Нет, мы из полиции, и у нас есть к вам несколько вопросов. «Из полиции?» — Григорий изобразил еще больше удивления. «Но я ничего не знаю. Если тетя Зина делает тут что-то незаконное, то я не в курсе, так что ваши вопросы не по адресу. Кажется, она делает какое-то лекарство. Она, как это сейчас называют, народный целитель. Это ведь не преступление?» «Но я про это ничего не знаю. Я время от времени навещаю старушку. Воды принести, дров наколоть. Вы же понимаете, она тут одна живет». «Ну да, вы у нас просто юный тимуровец», — усмехнулся Творогов. «Что же тогда сбежать пытались?» «Я? Сбежать?» — племянник улыбнулся еще шире. «Ну, я же не знал, кто вы такие. Может, грабители. Вот и испугался». «А раз вы из полиции, то очень рад и готов ответить на любые вопросы. Честно говоря, я подозревал, что тетя варит самогон, и я ее неоднократно предупреждал. Правда ведь, тетя? Я же тебе говорил, что это незаконно. Вот видишь, к тебе пришли товарищи из полиции». «Это хорошо, что вы готовы отвечать», — перебил его Творогов. «Только наш визит не по поводу тетушкиного самогона». «Мы хотим задать вам вопросы по поводу тех вещей, которые вы оставили у тети на хранение. Или вы просили их продать?» «Вещей?» — переспросил Григорий с наивной улыбкой. «Не знаю ни про какие вещи. Тетя Зина, про какие-то вещи они спрашивают. Может быть, с тобой кто-то расплачивался вещами за самогон? Но тогда я к этому не имею никакого отношения». «Хватит юлить, Зайцеваев». — прикрикнул Творогов. — Во-первых, войдя в дом, вы сами заговорили об этих вещах. Во-вторых, ваша тетя уже во всем призналась. Она рассказала, что сама навела вас на квартиру Ивановых на Наличной улице, где вам почти ничего не досталось. Рассказала, что после той неудачи вы нашли какого-то другого наводчика. Тут Григория как будто подменили. Улыбку с его лица словно ветром сдуло. Оно перекосилось у злобной гримасы и, зайцеваев, заорал на Зинаиду. Тетка, ты что, совсем сдурела? Не понимаешь, что несешь? Посадить меня хочешь, так ты же сама сядешь за соучастие. Гришенька, всхлипнула Зинаида Федоровна, они меня прижали, за руку поймали. Мне ничего не оставалось, кроме как признаться. — Гришенька, сознавайся и ты, тогда тебе меньше дадут. — Что ты несешь, дура? — взвыл Григорий. — Не понимаешь, какая статья мне светит? Если тебе охота сидеть, это твое дело, а я еще молодой, мне пожить хочется. — Ваша тетя права, — остановил его Творогов. — Вам не отвертеться. Все, что вы можете, — это сократить срок, оказав помощь следствию. «Расскажите про ваших соучастников, особенно про мертвяка. И еще расскажите, кто вас на богатые квартиры наводит». Григорий заметно побледнел. «Не знаю никакого мертвяка», — пролепетал он, бросив на тетку полный ненависти взгляд. «Вот как?» — Бахчинян сунул руку во внутренний карман пиджака. «Войдя в эту комнату, вы пригрозили своей родственнице вернуться сюда с мертвяком». «А я, между прочим, записывал все происходящее на магнитофон. Так что лучше не отпирайтесь. Расскажите, кто такой мертвяк. Тогда мы с напарником будем ходатайствовать о снижении вам срока за помощь следствию». «Вы не знаете», — проговорил Григорий дрожащим голосом и испуганно взглянул на окно. «Мертвяк? Он страшный человек. Ему убить кого-то ничего не стоит». «Тем более его нужно как можно скорее остановить. Так что давайте выкладывайте все, что знаете». Выходя из дома Хомяковой, Творогов в полголоса сказал Бахченяну. «А ты молодец, Тиграныч, что догадался его слова на магнитофон записать. Я бы не сообразил». «На магнитофон?» — переспросила Шот. «На какой магнитофон? У меня и нет магнитофона». «А что же у тебя в кармане?» Бахчинян засунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда пачку сигарет. — Так ты вроде бросил курить. — Ну, бросил. Но это же не значит, что я не могу сигареты в кармане носить. Ты лучше скажи, что теперь делать. — Что делать? Этого в отделение доставим. Начальству я уже звонил, оно нашего доклада ждет. — Пока мы будем докладывать, — вскипел Бахчинян, — эти варюги улизнут, скорее надо их брать. — Ну, сам и звони, — обиделся Творогов. — Попробуй начальство в чем-то убедить, а я пас.